Глава 7. Иринка без дополнительных объяснений понимала решение брата. Ему в любом случае надо отдалиться от Риты, и неважно, есть у их пара шанс или нет. Лицом к лицу лица не увидать, как точно выразился поэт. «А Димыч был крите всегда слишком близко. Надо изменить ракурс, угол обзора. Только в этом случае повысится вероятность, что она его когда-нибудь заметит. Да и для него расстояние будет полезным. Сестра видела, как рождается, назревает подобно мерзкому прыщу в нем ревность. Каждый раз стоит только Рите упомянуть Бигбосса. И тут доводы разума не работают. Димыч слепо не замечал, насколько преувеличивал, перестал разбираться и думать. Он просто ревновал. Но Иринка со стороны наблюдала и понимала, что поводов нет. Рита восхищалась шефом по своей всегдашней привычке, восхищаться всем хорошим в людях. Матвей Владимирович ей очень нравился, но без романтических терзаний и надежд. Ветерита именно такой всегда и была, человеком открытым, способным разглядеть в любом лучшие черты и за это хвалить. Она совершенно точно не была влюблена в шефа, но сердце Димыча устало настолько, что аргументов уже не принимало. Ненадолго брата успокоило известие, что Биг Босс женится. Иринка раскинула кубики и с удивлением оценила результат. Свадьба, если и случится, будет сопряжена со множеством проблем. И совсем не потому, что эти двое друг к другу не подходили. Здесь кубики три раза подряд показали по две шестерки. Матвей Владимирович и его невеста являли собой идеальную пару, но при том, когда Иринка задавала вопрос об их браке, кубики неизменно давали сбой. Она не могла до конца расшифровать спорную магию этих цифр и потому друзьям о своих сомнениях сообщать не стала. В конце концов, какое дело их троицы до личной жизни начальника и его очень удачной женитьбы, которая, судя по всему, должна закончиться какой-то катастрофой. Дима всё равно часто заглядывал к ним, то ли пока не мог привыкнуть к одиночеству, то ли слишком скучал по Рите, то ли ленился готовить ужин. Зато утром в офис Иринка являлась вдвоем с подругой. Однажды столкнулись возле входа с Биг Боссом, и тогда он зачем-то поинтересовался: "А где Дмитрий? Вы ведь не поссорились?" Рита растерялась, но Иринке подобное любопытство показалось неуместным. Не поссорились они, но и не обязаны постоянно быть вместе. «Спокойно, Ирин, спокойно", шеф улыбнулся. "Я не собирался лезть не в свое дело". Просто когда сам счастлив, то хочется, чтобы были счастливы все остальные. И с той же улыбкой прошёл вперёд. Иринке было плевать на укоризненный взгляд Риты за непонятную агрессию, зато в мыслях появилось что-то новенькое. Рита в шефа не влюблена, если это не так, то Иринка вообще в лучшей подруге не разбирается. Зато у Биг Босса с его идеальной второй половинкой намечаются какие-то проблемы, практически полная невозможность быть вместе. На кого он посмотрит в первую очередь, когда его идеальные пара развалятся на запчасти? Иринке ли не знать, что Рита замечательная, имеющий глаза да узрит. А у Матвея Владимировича глаза имеются. Красивые, надо признать, глаза. Если пустить самотеком, то ситуация может здорово запутаться. Пора уже применять активные меры по сведению подруги с братом. Что же придумать? организовать романтическое свидание. Но ужин в ресторане прошел мимо мемориты, она даже не поняла, что это было именно свидание. Так, так, так. А ведь надо менять ракурс. Назрел вариант. Пусть у брата начнется активная личная жизнь. Любимая девушка, неожиданная для Риты и офигенная для всех, получилось бы прекрасно. Очень часто о влюбленности не догадываешься, пока не почувствуешь укол ревности. Да, с этого и следует начать. И пусть Рита узнает об этом от кого-то со стороны, не будет проблемы запустить сплетню через отдел кадров. Они там только этим и занимаются. На роль девушки нужна настоящая красотка, с этим тоже проблем не будет, лишь бы Димыч не стал ерепениться. И лучше на всякий случай присматривать за Матвеем Владимировичем, а то уж как-то он слишком быстро размыл границы формального общения. Женихом интересуется, надо же Неуместное любопытство до добра ещё никого не доводило. Всех на короткий поводок всеях, а то ишь, расслабились. Ты чего так улыбщись всей улице? отвлекла Рита от мыслей. Иринка и сама за собой не заметила. Внутреннее торжество пробивалось наружу и грозило вылиться в демонический смех, потому пришлось сделать над собой усилие и сдержаться. Ирина Зорина прирожденный манипулятор. Она все просчитает и организует а лет через десять, когда Рита родит ей пару хорошеньких племянников, возможно, и раскроет карты, чтобы получить заслуженные поздравления. После короткого разговора брат согласился. Он уже отчаялся прийти к удачному разрешению своей проблемы и был готов на что угодно, даже на флирт с новенькой кассиршей, работавшей на первом этаже. Про ту в первую неделю коллектив пожужжал. Как очень красивая девушка, все парни подсобрались и хвосты разбушили. С тех пор к ней подкатывали многие, но она умела держать оборону, шутила, шутила и в итоге всех от себя отшучивала, так что дальше обычных заигрываний дело не заходило. Но димыч то был тоже общепризнанным красавчиком. Уж мимо сестры такая информация бы не прошла. Он отталкивал девушек своей подчеркнутой незаинтересованностью, но теперь согласился бить козырями. Ему не обязательно разыгрывать с Анютой настоящую любовь, достаточно будет дать повод для сплетен. Конечно, сама красотка об этом догадаться не должна. Моральная сторона вопроса Димыча беспокоила ровно до первого аргумента. Иначе с Ритой у него никогда шанса не будет. Она должна физически ощутить, как он ускользает сквозь пальцы, и только в этот момент может захотеть удержать. План начал воплощаться в жизнь в тот же день. Димыч, когда они с сестрой возвращались с обеда и решили пройти по торговому залу, вдруг резко изменил траекторию, подошел к Анюте, невзирая на нескольких стоявших у кассы покупателей, наклонился через стойку, протянул руку и заправил той прядь волос за ухо. Она, конечно, в лицо его знала, но от такой наглости окаменела и не успела отшатнуться. Так лучше, без тени улыбки сказал ей Димыч. А то мир был неправильным из-за дисгармонии. И вернулся к сестре. Она ликовала. Наконец-то брат вспомнил, что профессионал. Именно таким он и был, когда они приехали в город из поселка. умел обескуражить буквально любую, не оглядывался, не думал об оценке, и именно поэтому всегда оценивался высшими баллами. А потом завязал Наверное, как раз в тот момент, когда впервые осознал свои чувства Крити. На следующий день он явился в торговый зал первого этажа еще до открытия. Анюта, кажется, успела придумать целую речь о вчерашнем и даже придерживаться того же тона, каким отшивала всех прочих парней. Ты, конечно, милый и все такое. Думаю, на этом можно и закончить приветственные церемонии. Но в другой раз не трогай людей без разрешения, а то по инерции и оплеуху можешь схлопотать. Я, милый? Я не о том говорю. Дмитрий Зорин, рекламный отдел. Да мне все равно, как тебя зовут. Верю, но на всякий случай запомни. Подбегнул и направился к Иринке. Анюта за его спиной только рот от такой наглости открывала и закрывала, зато другие девушки захихикали. Да ведь он прекрасен. Ас, расслабленный, на бреющем полете, выбивающий из колеи с такой очевидной ленностью, что дух захватывает. Конечно, с Ритой подобное не работало, потому что Рита всегда была слишком близко, а здесь необходима отстраненность. Все на мази. Через пару дней Димыч позовет Анюту на свидание, и не особенно важно согласиться та или нет, сплетни уже пошли. Это подтверждало короткое заявление от девушки из кадрового. Твой братец никак на страшную кассиршу запал. И тот факт, что миловидная Анюта стала страшной, и выводы, о которых по факту еще ничего не говорила, сулили распространение слухов в межгалактических масштабах. Лишь бы они дошли до Риты, но не до Матвея Владимировича. Тот должен быть уверен, что Рита прочно и навеки занята. Кстати, за ним тоже будет не лишним приглядеть. Пусть себе женится, и на их с Димучом девчулю не заглядывается. Иринка, повелительница данных и кудесница цифровой информации, просчитала буквально все. Однако появление сторонней силы она предугадать не могла. Этого знакомого или родственника Матвея Владимировича она уже видела. Он иногда заходил в офис. Иринка понятия не имела, что связывает этих двоих, но мужчины были примерно одного возраста, так что она предположила студенческое знакомство или что-то вроде того. Так вот, сегодня утром Матвею Владимировича подкинул до работы тот же самый человек. Иринка оставила бы этот малозначительный факт без внимания, если бы мужчина не вышел из машины и не уставился на них. Возможно, его внимание привлекло их с Ритой приветствии шефа. Биг Босс, как если бы уже вошло в привычку, остановился и поинтересовался делами. Опять, наверное, соображал, почему Рита идет без Димыча, но прямо этот вопрос больше не задавал. И в тот самый момент Иринка заметила, как приятель шефа на них пялится. Даже не на них, а скорее на Риту. Это зачем же? "Самому приглянулось или разговор какой-то с Матвеем Владимировичем состоялся, из-за которого возник такой интерес к девушке?" На тормозах Иринка спускать ситуацию не собиралась, потому просто сказала: "Рит, иди без меня". Брат за сигаретами завернул, а я ведь карточку у него из кармана вытащила. Сначала убедилась, что Биг Босс и подруга уходят, а потом резко рванула в сторону парковки. Мужчина и не спешил усаживаться в машину, так и пялился задумчиво Рите в спину. "Агфонгел Иванович", заверещала Иринка. "А я вас сразу узнала". "Кто?" мужчина перевел взгляд на нее. Ирина растянула улыбку до ушей. "Как же я рада вас видеть. Почему же здесь стоите? Неужели собирались уехать, не забежав ко мне?" "Что?" Какой-то вы странный, Агафонгел Иванович. Не рад меня видеть? Демонстративно обиделась Иринка. Я не меня Игорь зовут. «Быть не может. Он наконец-то ухмыльнулся. Паспорт показать? Покажите. А ты мне взамен что покажешь? Я? Ты. Это же игра такая. Покажи все, что скрыто, нет? Иринка, хоть и поняла, что нарвалась не на простачка, продолжила дуреть. «Серьезно, что ли, няг Гафангел Иванович? Игорь я, или мама от меня многое скрывала? Как две капли воды похожи. Бывает, он пожал плечами и повернулся к машине. Иринка остановила еще более громким: Игорь, извини, пожалуйста, обозналась. В голове не укладывается. Ничего, что я на ты. Меня, кстати, Ириной зовут. Ну, раз уж мы все равно начали знакомиться. Мужчина теперь смотрел на нее с иронией, как если бы ему было понятно, что вся ситуация притянута за уши. Возможно, он являлся просто шутником или только на этот раз решил подыграть. Ирина, значит. А ты со всеми именно с таким аггофангельным наездом знакомишься? Не со всеми. Ирина резко перешла на строгий тон. только с теми, кто пялится на мою лучшую подругу. Она махнула в сторону входа, Игорь проследил за ее взглядом, но Рита там уже не было. Однако он тоже быстро собрался. А твоя лучшая подруга случайно не секретарша Матвея? Она самая торжествующе добила Иринка. А Матвей мой лучший друг. Я решил, что это может быть она, поэтому и вышел глянуть. Так зачем тебе ее разглядывать? Не подумай ничего, это природное любопытство разыгралось. Ну да, любопытство. Он тихо рассмеялся, но теперь уходить не спешил. Наоборот, шагнул ближе к Иринке и чуть наклонился. Послушай, а может быть, такое, что у нас с тобой одинаковые цели? О чем это ты? Иринка наоборот отступила. Какие еще цели? Я ритулю в обиду не дам. Это я уже понял. не зря же ты, как цербер, с цепи сорвалась от одного невидимого взгляда. Но у тебя есть время, чтобы серьезно поговорить о твоей лучшей подруге и моем лучшем друге. Мне нужна помощь. И вполне может быть, что тебе она тоже нужна. Иринка растерялась. Конечно, от этого разговора ее уже ничто не отвратит. Договорилась с Игорем встретиться на обеденном перерыве в кафе Мужчина сел в автомобиль и вырулил со стоянки. Машина дорогая, но ее владелец производит впечатление весёлого деревенского паренька, баяна только не хватает. За несколько часов Ирина чуть с ума себя не свела тревожными ожиданиями. В кафе она явилась первой, но Игорь забежал уже через минуту. Ирина только в этот момент смогла выдохнуть. Утащила его за столик подальше и на всякий случай изумленно открыв рот, приготовилась его слушать. Игорь не особенно спешил. Не знаю, можно ли тебе доверять, но тут такое дело выходит, что лучше я идиотом буду выглядеть, чем вообще ничего не предприму. Ближе к теме, Игорёк, подбадривала Ирина, которая уже рисковала быть разорванной изнутри волнением. В общем, Матвей он на самом деле отличный парень, очень разумный, обычно Но сейчас он вляпывается в такие неприятности, которых и представлять себе не хочет. Он женится? И что? не поняла Ирина, которая была уже в курсе ситуации. Причём тут моя Ритуля? Там не просто брак, а фактически вступление в мафию, огорошил Игорь. Полное, безоговорочное без права амнистии, а они уже заявление в ЗАГС подали. Но я до сих пор надеюсь, что свадьба не состоится. Чем раньше он с Вероникой разойдётся, тем меньше проблемы огребет. И я настроен на то, чтобы как можно скорее переубедить Матвея. Например, если бы он влюбился, то хотя бы серьёзнее подумал о том, что творит. И я до сих пор не понимаю, при чем тут Ритуля. Хотя, кажется, Ирина уже начала понимать. Игорь кивнул. Матвей очень хорошо отзывается о ней. И, как я сегодня заметила, она и внешне ничего. Кроме того, он всерьез верит, что твоя ритуля приносит удачу. Глупости. Уму непостижимо, поддакнула Иринка. Неужели ты собрался его в ритулю влюблять? Я рассматриваю все варианты. А их угрожающе мало. Подойдет вообще любая девушка, лишь бы его от свадьбы сейчас отвратила. Рита твоя Матвею нравится. Пусть просто как помощница, но и это больше, чем Любая другая. Так вот, если у Риты есть хотя бы признаки чувств к нему, то мы с тобой все организуем. У меня есть деньги, все необходимые ресурсы и, самое главное, твердые намерения вытащить друга из беды. Нет только доступа к эмоциям самой Риты. Вот и зову тебя в напарнице, справлюсь и без помощи, но с помощью дело пойдет куда легче. То есть он на полном серьезе?» У Ирины внутри все сжалось от плохих предчувствий. Деньги, видите ли, у него есть. И справится он, видите ли, сам. С другой стороны, и кубики подсказали, что над цовать висит серьезная угроза. Игорь и есть та самая угроза. То есть ту пару он развалит, но притом не против втянуть в игру Риту. И только потому, что начальник хорошо отзывался о ее работе. Надо же. Раньше Ирине в голову не приходило, что трудолюбие бывает недостатком. Да Он просто конченый манипулятор, который играет чужими судьбами. У нее любимый жених есть. Ирина выдавила, но понимала, насколько неуверенно при том выглядела. Жених не стенка, как говорится. все более распалялся Игорь. Но если прямо любимый, то это будет обычная проверка их отношений. Нам ведь не обязательно, чтобы Рита влюблялась в Матвея, достаточно, если он влюбится в нее». Но взаимность в таких вопросах всегда подгоняет решительность. Поэтому спрашиваю прямо: есть ли у твоей Риты симпатия к начальнику? Нет. Она жениха очень сильно любит. Прозвучало еще ещё чем в прошлый раз. Жаль, огорчился Игорь. Но можно попробовать сыграть и с таким раскладом. Неразделенная влюбленность тоже сойдет, когда полная безрыбии Или сойдутся они ненадолго, потом разбегутся. Поверь, любой вариант лучше, чем то, что сейчас творится. Да зачем же именно Рита? Ирина пыталась соображать быстрее, но все выстраивалось в неправильный порядок. Остальные барышни закончились. «Ты только свистни и фото его покажи. Тут же толпа соберется. Молодой, богатый, красивый. Сметут по кускам или оптом? Мне не толпа нужна, а надежный вариант. Тут вот в чем дело. В присутствии Риты с Матвеем произошла парочка счастливых случайностей. Именно случайностей, но он даже об этом готов трендеть часами. Я собираюсь устроить не одну, не две, а массированную атаку подобных случайностей. Тогда он неизбежно заведется и уже не сможет не обратить внимания на нее саму. Ты со мной или нет? Я Ирина не договорила. потому Игорь продолжал давить. Отметь мою искренность, Ир. Ведь я хорошо понимаю, что ты сейчас же можешь побежать к подруге и обо всем ей рассказать. Я рискую, но надеюсь на искренность в ответ. Если думаешь, что Матвею не нужна помощь или Риту в это дело, не втянешь, то скажи об этом. Я все равно попытаюсь, но хотя бы буду знать, что она в курсе. Кстати, а может ее действительно ввести в курс дела? Если она такая, какую я себе представляю, то не сможет остаться равнодушной к чужой беде и подыграет. Рита не подыграет. Тут Игорь ошибся. Хоть равнодушной не останется, но точно не станет влюблять в себя Биг Босса, даже спасая его. Шестеренки в голове крутились с бешеной скоростью. Игорь не угомонится, да и магия чисел на его стороне. А если после его манипуляции Рита в самом деле посмотрит на Матвея? Помешать вселенскому беспределу можно только если оставаться в центре событий. Я в деле. Рите пока не сообщаем, но сообщим, если понадобится. Игорь коротко выдохнул, а в улыбке появилось неподдельное облегчение. Спасибо. А может она точно приносит удачу, раз я тебя сегодня встретил. Может быть. Может быть. Иринка собралась. Так, с чего начнем?» С того, что выведем их отношения в неофициальную сферу. В субботу я притащу его в бар, скажем, часам к семи ты позовешь подругу, развеется. Там уже дело за мной. Во время пьяных посиделок несложно разглядеть за личиком подчинённой личико очаровательной девушки. Дальше устрою пару удачных моментов, замкнем мозг Матвея на правильных вещах. Вот это да. Сразу с тяжелой артиллерии начал. В дело вступил профи, не хуже самой Иринки, но притом еще и с ресурсами. С таким подходом Игорь хоть каких-то успехов но добьется. И было бы хуже, если бы он так же подловил Риту, но без контроля подруги. Потому Иринка согласилась, пожала в знак договоренности его руку и поспешила вернуться в офис. С братом решила не делиться. Пусть он сосредоточится на своей части плана, а не отвлекается на ревность. Тем более, когда для той появилась настоящее организованная почва.